Развитию мифа мог бы способствовать эпизод в Писании, когда Святой Дух нисходит на апостолов, превращая их тем самым в детей Божьих. И не только их, но и других. Всех, кто от них и после них был наделен этим свойством. Флеатио, богосыновством. И кто таким образом разделил бы уверенность в том, что и они уже не по рождении земли, низшие животные, но дважды рожденные происходят от Бога. Их видимая физическая жизнь проходит на этой земле, но у невидимого внутреннего человека иное происхождение и иное будущее в изначальных образах целостности и в вечном Отце, согласно христианскому мифу о спасении. Так как Творец един, то и Творение Его, и Сын Его должны быть едины. Учение о божественном единстве не допускает отступлений. И все же пределы света и тьмы явились без ведома сознания. Этот исход был предсказан задолго до явления Христа. Среди прочего, мы можем найти это в книге Иова или в дошедшей до нас с дохристианских времен в известной книге Еноха. В христианстве этот метафизический раскол углубился. Сатана, который в Ветхом Завете состоял при Яхве, превращается теперь в диаметральную и вечную противоположность Божьему миру. Устранить его невозможно. И ничего удивительного, что уже в начале XI века появилось еретическое учение, будто не Бог, а дьявол сотворил этот мир. Таково было вступление во вторую половину христианского зона. при том, что раньше уже возник миф о падших ангелах, от которых человек получил опасные знания наук и искусства. Что эти древние авторы сказали бы о Хиросиме? Яков Беме в своих гениальных видениях разглядел парадоксальность природы Бога-образа, чем способствовал дальнейшему развитию мифа. Символ мандалы у Беме раскрывает идею раскола, Внутренний круг разделен там на две половины, которые расположены друг против друга. Согласно христианскому учению, Бог един в трех лицах. Он в каждой частице, разлитого в мире Духа Святого. Потому каждый причастен единому Богу, а значит причастен и филиатио – Бога сыновству. Комплекси единство противоположностей – что содержит в себе Бога образ. Таким образом предопределено каждому человеку. И не в единстве, а в конфликте. Причем темная сторона образа не соответствует общепринятому представлению, что Бог есть свет. Это реалии наших дней. Хотя они едва ли осознаются официальными учителями человечества, которые, надо полагать, обязаны понимать такие вещи. Мы отдаем себе отчет в том, что достигли определенного исторического рубежа, но воображаем, будто это связано с расщеплением атома или с космическими полетами. И, как всегда, мы никак не замечаем того, что происходит в этот момент в человеческой душе. Поскольку Бога-образ с психологической точки зрения есть очевидная основа и духовное начало, глубинная дихотомия, его определяющая, осознается уже как политическая реальность, имеет место уже некая психическая компенсация. Она проявляется в форме спонтанно возникающих округлых образов, которые представляют собой синтез свойственных душе противоположностей. Сюда я бы отнес широко распространившиеся с 1945 года слухи о НЛО – неопознанных летающих объектах. Они основаны или на видениях, или на реальных фактах. Под НЛО подразумевается некий летательный аппарат, прилетевший к нам либо с другой планеты, либо вообще из четвертого измерения. Более 20 лет назад, в 1918 году, исследуя коллективное бессознательное, я обнаружил наличие универсального символа подобного рода – символа мандалы. Чтобы утвердиться в этом, я более десяти лет собирал материалы, прежде чем в 1929 году обнародовал свои результаты. Мандала – это архетипический образ, существование которого прослеживается на протяжении тысячелетий. По сути, это целостность самости или целостность внутреннего человека, а с мифологической точки зрения – Возникновение в человеке божественного начала. В противоположность рисункам биомы современные символы стремятся к единству, то есть к некой компенсации распада и, следовательно, к его преодолению. Процесс этот протекает в коллективном бессознательном и проявляется во всем. Слухи об НЛО – одно из подобных свидетельств, один из симптомов, всеобщего психического состояния.